Раболепно преклоняясь перед Фридрихом, Петр гордился званием прусского генерала. Не снимал с себя прусского мундира, всюду являлся в пожалованной ему королем ленте черного орла, носил при себе в перстне портрет Фридриха, а другой повесил у себя над кроватью и открыто заявлял, что для него воля Фридриха — воля Божья русский посланник Гольц явился главным его советчиком. Вдобавок Петр стал готовиться к войне с Данией, желая отнять у нее русскими силами немецкую провинцию Шлезвик для своей Голштинии. Сделанное Петром третьим глубоко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор всеобщему убеждению, отзывалось насмешкой над кровью, пролитой в борьбе над тяжелыми жертвованиями народа для дела народного, правого и необходимого. Мир, заключенный с Пруссией, никому не представлялся миром честным, но... Что всего было оскорбительнее, видели ясно, что русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и враждебным, что Россия подпала под чуждое влияние чужое иго, чего не было и в печальное время за двадцать лет тому назад, ибо и тогда люди, стоявшие наверху, люди русского происхождения Остерман, Миних, Берон, были русские подданные и не позволяли послам чужих государей распоряжаться, как теперь распоряжался прусский камергер Гольц. Прожили двадцать лет. В утешительном сознании народной силы, в сознании самостоятельности и величия России, имевшей могущественное решительное влияние на европейские дела. А теперь до какого позора дожили? Иностранный посланник заправляет русской политикой, чего не бывало со времен татарских баскаков, но и тогда было легче, ибо рабство невольное не так позорно, как добровольное. И хотя бы такой страшно дорогой ценой куплен был мир. Но одна война кончалась для того, чтобы начать другую. Какую? Зачем? за тем, что русский государь не мог решиться быть только русским государем Соловьев. Неизбежность переворота. Злейший враг не мог бы посоветовать Петру натворить того, что наделал он за шесть месяцев своего царствования. Возмущение и негодование, охватившие все слои петербургского общества, не могли не вызвать активного протеста, не привести к открытому восстанию. Чувство оскорбленного патриотизма, боль при виде поруганного национального достоинства заговорили сильнее чувство долга и присяги, данной своему государю. Даже меры, встреченные всеобщим одобрением, не в состоянии были ослабить неудовольствие и потребности перемены. Человеку в здравом уме и твердой памяти невозможно даже понять то самодурное ослепление, в котором жил Голштинский герцог, став русским императором, тупой, упрямый, невоздержанный, он, став самодержцем, искренне был убежден, что весь мир существует единственно для удовлетворения его желаний, капризов, прихотей. Он потерял способность правильно мыслить, стал действовать как самодур, и до последней минуты был ослеплен своей властью. Ей только доверял, на нее только опирался. Бильбасов. 28 июня 1762 года жена Петра III, императрица Екатерина, стала во главе войск и низложила неудобного императора. В пятый раз после смерти Петра Великого судьбу трона вершили гвардейские солдаты и офицеры. В третий раз верховная власть становилась игралищем в руках бунтовщиков, людей, нарушавших свою присягу. Но особенность переворота 1762 года заключалась в том, что лицо, павшее его жертвой, Сделала со своей стороны все возможное, чтобы оправдать такой переворот и вызвать своим падением всеобщую радость и облегчение. Причины были однородные с теми, что привели к переворотам 1740 и 1741 -го годов. Но на этот раз они усугублялись тем, что свалить с престола предстояло не простого регента, а царствующего государя, которого обыкновенно величали государем благочестивейшим. Никогда еще поведение государя так не оскорбляло национального чувства его подданных, как в этот раз, даже Лжедмитрий I не восстановлял общественного мнения в такой степени, как пётр III. При всем потакании полякам и иезуитам Лжедмитрий оставался русским человеком. Петр же всем своим существом являлся полной антитезой, яркой противоположностью всему, что напоминало и носило русское имя. Своим успехом Екатерина II обязана прежде всего своему мужу. Петр III собственными руками выкопал себе яму. Умная Екатерина лишь умело использовала благоприятно сложившиеся обстоятельства, негодование, вызванное во всех классах общества неразумным поведением Петра в армии, в дворянах, среди духовенства и в простом народе.